Апдейт для сферы бизнеса. В американском бизнесе по-прежнему не приложены два факта, касающиеся систем поощрений. Они всё ещё широко применяются и всё ещё малоэффективны. Посмотрите, что писала New York Times о результатах исследования, проведённого в конце 1998 года одной консалтинговой фирмой. Системы поощрительного вознаграждения распространяются на коллектив вплоть до занимающих нижний эшелон организационной лестницы сотрудников. Но это не всегда означает, что эти системы работают. Опрос 159 компаний, более трети из которых входят в список Fortune 500, показал, что у 72% действует система переменной оплаты труда в зависимости от роста результативности и производительности, по сравнению с 47% компаний в 1990 году. Но лишь в 22% исследованных компаний указали, что их системы поощрения помогли достичь всех намеченных для бизнеса целей, а 28% отметили, что они не позволили достичь ни одной из них. Даже эти цифры, вероятно, преувеличивают успех программ поощрительного вознаграждения, поскольку результаты оценивают именно менеджеры, кровно заинтересованные в их успехе, и это обычное дело при подобных опросах. Более того, какие бы выигрыши не приносили такие программы, они носят скорее краткосрочный характер и больше касаются количества, чем качества выполненной работы. За последние несколько лет скопились несистематические свидетельства разочарования бизнеса в программах поощрений, по крайней мере, если судить по публикациям в деловых журналах. В августе 1993 года журнал Training, уж будьте уверены, не какой-то там антибихевиористический листок, Вышел со обложкой, где изображалась огромная заплесневелая и полусгнившая морковка, гордо возлежащая на атласной подушке. Передавая статья называлась так: "Почему ваша программа поощрения никому не нравится?". Полгода спустя журнал Sales and Marketing Management, затронув, наверное, самую глубоко укоренившуюся разновидность наград в трудовой сфере, поместил статью с названием "Дело против комиссионных". Ещё через несколько месяцев в журнал Ink последовал примеру вышеупомянутых изданий очерком "Поощрительные выплаты неполезны вашей организации", который написал президент производственной компании в Луисвилле. Автор рассказал, как бонусная программа на протяжении нескольких месяцев давала кое-какие положительные результаты, после чего производительность начала падать. Вскоре в компании начались раздоры, которых раньше и в помине не было, поскольку сотрудники были так заняты склоками по поводу того, кому за что заплатят, что уже не могли принимать решения, которые были бы выгодны потребителям или компании в целом. В том же месяце коломนิст издания American Lawyer высказал обеспокоенность по поводу практики премирования за эффективность в юридических фирмах, отмечая, что эти премии представляют собой оправдание, чтобы манкировать обязанностями наставлять, консультировать и помогать, оправдание, чтобы не управлять. Оплата по результату, утверждал автор, основывается на той посылке, что проблемы это сфера ответственности человека, а не компании. Чтобы не оставаться в стороне, журнал CFO в июле 1995 года подержал полемику статьёй миф поощрительного вознаграждения. Вопреки расхожему мнению, это сокращение расшифровывается не как control freaks in offices, маньяки контроля в офисах, а вполне видно chief financial officer. Финансовый директор или глава финансовой службы компании. Статья начиналась с описания, как компания DuPont отменила программы поощрительных вознаграждений отчасти в ответ на резкое падение морального духа сотрудников. DuPont, американская химическая компания, одна из крупнейших в мире, входит в список Fortune 1000 по итогам 2008 года, 81-е место. Техасский консультант отметил, что по его опыту, очень немногие из работающих в компаниях, применяющих системы премирования, говорят, что трудятся на совесть. За последние несколько лет я не пытался провести ничего похожего на исчерпывающий обзор деловой прессы. Насколько мне известно, было ещё множество других статей, где поднимались аналогичные вопросы. Но руководителям и не нужны новые свидетельства. Они и сами могут убедиться, что программы поощрения чаще всего не могут продержаться достаточно длительное время, прежде чем их заменяют другими. Тогда возникает вопрос: Сколько раз нужно выбрасывать на свалку такие программы, прежде чем до нас дойдёт, что проблему не решить новым вариантом того, что уже показало свою непригодность. В какой момент нам начнёт так и открываться, что главное зло кроется в самой концепции превращения вознаграждения за труд в награду. Ответ на этот вопрос отчасти зависит от мотивов руководителей, которые инициируют такого рода программы. В некоторых случаях привязка оплаты труда к его результативности на самом деле не предназначалась для мотивации сотрудников или повышения качества их труда. Перевод большей части зарплаты работников в зону риска, сколько наработаете, столько и получите, руководство просто стремилось сократить расходы компании на заработную плату. Однако целью немного сэкономить было бы довольно трудно оправдать вознаграждение, даже если мы оставим в стороне другие проблемы, которые они создают. В 1995 году знакомый консультант прислал мне анализ того, что он назвал затраты, понесённые с единственной целью обслуживать и поддерживать программу поощрительных вознаграждений в компании сотовой связи. Он подсчитал, что сотрудники, занимавшиеся продажами и менеджеры, тратили 20% рабочего времени на дела, связанные с системой выплаты комиссионных, и это потерянное время ежегодно обходилось компании в миллионы долларов. А ведь его подсчёт не учитывал целого ряда скрытых издержек. стрессы, отток персонала, мошенничество и действия сотрудников, которые можно назвать попытками обойти систему, то есть изобрести способы увеличить до максимума свои комиссионные, несмотря на ущерб, который это принесёт организации в долгосрочном плане. Урок, что системы поощрений дорогие и вредны, несколько лет назад усвоила компания Marshall Industries, крупный дистрибьютор электронных компонентов в Южной Калифорнии. Топ-менеджмент компании, долгое время находившийся в плену представлений популярного бихевиоризма, наконец-то прозрел и осознал, что вопрос о поощрениях ставится неправильно, и что вместо привычного как нам следует вознаграждать сотрудников, следует спросить себя, как нам прекратить вознаграждать сотрудников и начать уважительно обращаться с ними. Само существование комиссионных за продажи и прочих поощрений и служило тем фактором, который не позволял компании двигаться вперёд. И только когда это озарение снизошло на руководство, положение дел стало меняться к лучшему. Целый год выслушивания других мнений, размышлений и бессонных ночей увенчался тем, что глава компании Роб Родины и его топ-менеджеры решились положить конец всем видам соревнований между сотрудниками и прочим порядком, который истолкивали людей убамя. И это был первый шаг. Затем они отменили любое примирование. А потом, наконец, предприняли самый мужественный шаг, Заменили комиссионные и все прочие выплаты, так или иначе смахивающие на плату по результату, базовыми окладами. Ежеквартальные выплаты в рамках участия в прибыли составляют лишь малый процент от общего вознаграждения. Но в отличие от большинства систем участия в доходах, сотрудников не дразнят этим пряникам, чтобы мотивировать их. В итоге отток сотрудников снизился на фантастические 80%. Моральный дух в компании усилился, занимающиеся продажами сотрудники стали с большей пользой и координировать свои действия, продажи, а вместе с ними и прибыль рванули вверх. В 1992 году, когда компания Marshall приступила к дестимулированию, её годовой оборот составлял 575 млн долларов. Через 7 лет я поинтересовался, как обстоят дела, и узнал, что продажи утроились. Робин откровенно признался мне, что если бы компания по-прежнему практиковала выплату комиссионных и прочие поощрения, то он даже не уверен, были бы они сегодня в игре или нет. Как и прочие компании, постепенно сворачивающую у себя системы поощрений, Marshall Industries испытала на себе мощное влияние работ Эдварда Деминга, который ушёл из жизни как раз после первой публикации этой книги. Эдвард Деминга не стало 20 декабря 1993 года. Действительно, я на собственном опыте убедился, что чем лучше человек из бизнеса знаком с трудами Деминга, тем более он будет восприимчив к представленным мной доводам и свидетельствам. И наоборот, те, кто ничего не слышал об управлении качеством, тут же приходят в страшное замешательство стоит только подвергнуть сомнению концепции оплаты по результатам. С грустью замечаю, что после смерти Деминга интерес к его идеям несколько угас. Однако и сейчас мне доводится встречать руководителей и консультантов, впитавших его заповедь, что необходимо улучшать систему на рабочих местах. И они говорят мне, что никогда больше не вернутся к прежнему обычаю сваливать вину и манипулировать поведением тех, кто по сути был в заложниках у этой системы. На этот предмет я рекомендую всем книгу Питера Шолтеса «The Leader's Handbook», где автор пригвоздил аттестации, то есть ритуал демонстративного ранжирования сотрудников, так язвительно и уничтожающе, что лучшего обвинения я не имел удовольствия читать. Те, кто жаждет строго научных фактов против поощрений, похоже, по-прежнему не удовлетворены. Насколько мне известно, написанное мною в главе 7 и через 6 лет не утратило истинности. Ни одно контролируемое исследование ни одного раза не выявило, что использование наград приводит к долгосрочному улучшению качества работы. На самом деле, скорее верно обратное. К такому заключению упорно приводят исследования на основе экспериментального моделирования. Например, психологи установили, что руководители на местах, надзирающие за выполнением работ, контролёры, чаще не додают подчинённым информативную обратную связь и демонстрируют более контролирующий стиль руководства, когда им по должности вменяется распределять премии между сотрудниками. В другом исследовании, непосредственно связанном с самосбывающимися пророчествами, о которых я говорил в конце главы 7, таким контролёром было сказано, что некий сотрудник, за чьей работой они надзирают, в первом случае делает её исключительно ради денег, а во втором в удовольствие. Хотя сотрудника случайным образом относили к той или иной категории, и это никак не было связано с его реальным отношением к работе, контролёры, считавшие, что среди их подопечных есть внешне мотивированный сотрудник, в ответ только усилили контроль. В итоге этот сотрудник на самом деле начинал проявлять меньшую заинтересованность в работе, и это подтверждало ожидания надзирателя. И наоборот, контролёр, будучи уверен, что человек трудится не просто ради денег, а из интереса, старался создать такую обстановку, в которой сотрудник и впрямь начинал получать удовольствие от работы. Эти результаты особенно расстраивают, потому что большинство руководителей пребывают в уверенности, что их сотрудники внешне мотивированы. Между тем, британский исследователь отважился применить смелую стратегию. Он решил изучить опыт тех, кто располагается на принимающем поле серий программ поощрений. Вместо того, чтобы спрашивать об эффекте от таких программ у руководителей, которые искушают подчинённых разными пряниками, англичанин решил расспросить об этом тех, кто эти пряники получает. В оригинале получатель пряников назван Dengley. Это авторский неологизм. Если позволительно образовать от существительного incentive – стимул поощрения – от глагольную форму incenting, то не должно быть проблем и с переделкой слова dangle – соблазнять чем-либо в dangly – получателя или объекта соблазнения. По примеру, license – licency. Он опросил более 1200 сотрудников из трех очень разных организаций, где применялись системы поощрительного вознаграждения, и вот какой вывод сделал. Общая картина говорит о преобладании отрицательного эффекта от PRP, оплаты, основанной на результатах труда, для мотивации сотрудников во всех организациях и в равной мере для работающих с высокой и с низкой отдачей. Эти результаты скорее всего подтверждают набирающую силу точку зрения, что PRP зачастую больше способствует демотивации большинства сотрудников со средней производительностью и мало чем способствует мотивации лучших 5% коллектива, которые, как правило, в любом случае будут работать с полной отдачей. Скорее после обнародования этого исследования, внутренний отчёт, изобличающий убийственную истину, установил, что система привязки оплаты труда к его результатам для 68.000-ного коллектива управления налоговых сборов в Великобритании повсеместно расценивается сотрудниками как демотивирующая. Релизы такого рода отчётов, равно как публикация исследований и журнальные статьи наподобие описанных мною выше, разумеется, не гарантирует, что бизнес откажется от программ поощрительного вознаграждения. И, конечно, по-прежнему в свет выходят книги на грани пародий на самих себя с названиями вроде «Тысяча и один способ вознаградить сотрудников». По всей видимости, издатель отверг другие варианты названия, например «Тысяча и один способ продолжать обходиться со своими сотрудниками, как с домашними собачками». Бизнес-аналитики по-прежнему высказывают одобрение действиями IBM, которое выставило на улицу 135 тысяч сотрудников, а для оставшихся, вместо того, чтобы повысить оклады, стало шире применять всевозможные премии и надбавки за высокие результаты. Один консультант восторгается. Отрадно видеть, что после столь долгого периода использования кнута они теперь переключились на пряники. Видимо, он исходит из того, что весь выбор только и ограничивается, что манипуляциями при помощи вознаграждений и наказаний. И по-прежнему чистый случай, когда любые свидетельства провала системы поощрений, как результаты опроса, приведённого в начале этого раздела, влекут за собой очередной список заезженных предложений по созданию успешной системы стимулирующей заработной платы. Обеспечить гарантировать, что нам понятны наши цели, что наши стратегии простые, эффективные и бьют точно в цель, что сотрудникам выданы карточки с желаемыми показателями, чтобы помочь им успевать за ними и так далее и тому подобное. А у меня в ушах до сих пор звучит характерный невыразительный, словно квакающий голос Демминга. Неужели они никогда не образумятся? Очередное исследование было опубликовано несколько лет назад, аналогичное тому, что описано в главе 7, и доказывающее, что для большинства людей деньги значат меньше, чем качество рабочей среды. Респонденты в ответ на вопрос о самых важных соображениях, по которым они решают устроиться на то или иное место, поставили зарплату на 16-е место из 20. Куда ниже, чем такие факторы, как свободное и открытое общение, вдохновляющая работа и контроль содержания своих задач. Конечно, есть масса людей, которые ставят деньги на первое место, одни из-за того, что им недоплачивают, и их тревожит, смогут ли они платить по своим счетам, другие просто потому, что одержимы желанием разбогатеть. Эти последние, как я упоминал, подвержены повышенной тревожности и депрессии, а также у них ниже общий уровень благополучия. Свидетельств в пользу этого вывода накапливается всё больше. Но невзирая на всё это, руководители по-прежнему твёрдо верят, будто деньги для людей самое главное и к тому же способны мотивировать. Эта идея пользуется особенной популярностью среди консультантов, разрабатывающих системы компенсаций. Они думают, что обусловив зарплату правильными вещами и правильным образом, они побудят людей лучше выполнять работу. На самом деле, специалистов по разработке систем оплаты труда можно было бы уподобить проектировщикам инженерных коммуникаций, которым поручено установить в офисном здании системы отопления и вентиляции. Если они плохо справятся с работой, если в помещениях слишком холодно, жарко или сухо, люди не смогут трудиться с полной отдачей. Однако, как бы блестяще они ни выполнили эту инженерную задачу, лучшее, на что можно рассчитывать, это что коллектив забудет о жалобах на некомфортный климат и станет думать только о том, как улучшить и как полюбить свою работу. Никто не нанимает специалиста по отопительным системам, чтобы мотивировать работников, и также нелепо ожидать этого от специалистов по системам вознаграждения. Люди, которым это понятно, не относятся к тем, кто внедряет программы поощрений. Они как раз из тех, кому их навязывают. Однажды я выступал перед сотрудниками нефтяной компании, которую предпочту оставить неназванной. Учитывая, что в этой организации усиленно практикуется ранжирование сотрудников, составление рейтингов и поощрительные вознаграждения, а я собирался развенчать всё это, меня посетила мысль не нанять ли себе телохранителя, чтобы после лекции по добру по-здоровому унести оттуда ноги. Но к моему удивлению, мои слушатели, менеджеры среднего звена, встретили основной посыл выступления с восторгом и даже облегчением. Как я заметил, все они согласны кивали моим словам. Они охотно приняли идею, что награды, сделай вот так и получишь вот это, по своей природе инструменты контроля. Родители и учителя тоже могут не гореть желанием отказаться от наград, включая и похвалы, если это предполагает отказ от контроля в данном случае над детьми. Тесная взаимосвязь между наградами и властью представляет собой отдельное объяснение, почему награды до сих пор так популярны везде, где используются. Это эффективное средство, при помощи которого люди на верхушке иерархической лестницы могут сохранять власть над всеми, кто занимает нижние этажи. Отдают себя отчёт в этом топ-менеджеры или нет, они во всяком случае так подсказывает мой опыт, едва ли с готовностью восприняли бы аргументы и факты, посягающие на концепцию кнута и пряника. Чем выше они стоят в иерархической пирамиде, тем меньше у них желания понять и принять это. После другой лекции я получил оценочную форму, где кто-то написал Превосходное выступление, но далее добавил. Вы забрали у меня кнут. Чем мне теперь панукать лошадку, чтобы быстрее бежала по дорожке? Не усматривайте здесь ничего похожего на доводы против унижающей достоинство деструктивной практики присвоения сотрудникам номеров. Поздравляем, вы номер 4. Это было нужно только для того, чтобы участники конференции, как это задумано, оценили моё выступление по такой же шкале. Это как раз то, что я имел в виду во введении к третьей части книги, когда сказал, что нам нужно сначала продумать, каковы наши долгосрочные цели, а уж потом требовать, чтобы нам назвали альтернативы поощрения. Не сомневаюсь, что не каждый руководитель так откровенно раскроет свои цели, как этот участник конференции. Но пока о совершенствовании размышляют в количественных, а не качественных понятиях, а сотрудников держат за вьючных животных, нам стоит ожидать, что бонусы, надбавки за результат, комиссионные с продаж, программы поощрений и прочие системы оплаты труда по его результатам останутся с нами навсегда. С другой стороны, в той же мере, в какой мы готовы переосмыслить наши основополагающие представления, в такой и награды имеют шанс отправиться туда же, куда давно уже ушёл из нашего обихода лошадиный кнут.